«При любом раскладе. Вне зависимости от того, получит выкуп или нет. Неправда. Раз Карен пишет, значит, так оно и есть. джонни позволил бы отправить такое сообщение. Это какая-то ошибка». «Никаких ошибок. Просто Карен умнее Джо. Вот и нашла способ его перехитрить. Видишь, как все просто. А сейчас ты скажешь мне, где Эбби». — Нет, — растерянно заморгала Шерил, — я не знаю, где ее держит. — А я? Для твоего же блага. Надеюсь, что знаешь. Неожиданно к блондинке вернулась былая уверенность, что помучить не терпится. Ну давай, док, ведь мы уже это проходили. Не бойся, милая, если помучаю, то не пистолетом. Ни один мускул не дрогнул на лице уила но... В глазах мелькнуло нечто, заставившее девушку насторожиться. «Ты что задумал?» испуганно спросила она. «Я ведь сто раз объясняла. Даже если бы знала, где прячут девочку, и ты смог выпытать копам туда ни за что не успеть. Через двадцать пять минут позвонит Джои. Не отвечу, эби умрет. Элементарно. А отвечу, стоит сказать одно единственное слово, и случится то же самое. Ты не знаешь, какой у нас пароль. Короче, отдай пушку, и поскорее обо всем забудем». Уилла охватила странная апатия. Ничем эту девицу не проймешь. Помни, ты сказала, больнее, чем было, я не сделаю. Она снова растерялась. «Да, и что?» «Ты ошиблась, милая. Не забыла мою вчерашнюю презентацию?» Задумавшись, Шерилл закусила нижнюю губу. «Вставай!» «Да пошел ты!» Переложив Вальтер в левую руку, Дженнингс рывком поднял ее на ноги. Удивительно, но суставы не болели. Похоже, мозг тройную дозу эндорфином вырабатывал. расстегни мне ремень», — велел он. «А?» «Делай, что говорю». Перепуганная Шерилл послушалась. «Сними его». «Что?» «Сними ремень, черт подери». Снова послушалась, неси сюда стул. К сожалению, девушке он показывал на стул с жесткой спинкой, что стоял у стены, а не на уютное кресло, в котором отдыхал совсем недавно. Поставь его у кровати и сядь. — Зачем? Уилл отвесил ей пощечину. Пелена горечи заволокла голубые глаза, но за ней проступало что-то еще, безысходность, Ширилл с детства привыкла к такому отношению. Словно тень она метнулась к стулу и поставила у кровати. «Садись». Ширилл села. Отложив пистолет, Дженнингс пристегнул ее ремнем к стулу, зафиксировав застежку на уровне груди, а затем принес из ванной пояс махрового халата и привязал щиколотки к ножкам. «Я буду кричать», — предупредила она. «Ну давай, хоть глотку на надорви. Потом объяснишь Джо». Почему утром он не получит деньги? — Ты убиваешь дочку, — пробормотала Шерил, явно решившая, что доктор сошел с ума. Неужели непонятно? Отступив на шаг, уил критически оценил свою работу. Неплохо. Вот только криками Шерил, даже невольно, может создать кучу проблем. Страх ведь вообще непредсказуем. Пришлось отлучиться и принести из соседней комнаты чемоданчик с образцами, и носки, которые тут же превратились в кляп. Голубые глаза расширились от ужаса. Подтащив стул к самому краю кровати, он перевернул его вместе с девушкой на матрас. «Теперь двигать гораздо легче. Достаточно просто за ножки толкать».